Эпизод четвертый. Лак. В каникулы приводили в порядок кабинеты. Работа находилась всем — и учителям, и детям, и их родителям. В осенние каникулы первоочередная задача — затыкать окна ватой с поролоном, чтоб не дуло. Это самое главное, остальное второстепенно. Учительница русской литературы решила еще покрасить парты лаком. Классного руководства у нее не было, а это значило, все надо делать самой. Ну, мы иногда помогали, если попросит. Но красить лаком? не ни, ни Лак – штука ядовитая, детей к ней близко не пускают. Да к тому же его и не достать. У кого классное руководство, тем, конечно, легче. Бросил клич, и найдется хоть один родитель со стройки, склада или из магазина. Наверное, у Светланы Юрьевны не было знакомых со строек потому что лак она раздобыла из рук вон плохой. Во-первых, он вонял. Как только мы пришли после каникул, сразу окунулись в тяжелое химическое облако. Лаком пахло на весь этаж. В этом не было ничего страшного. Мы простые суровые дети, привыкли делать ремонт с родителями, лепить колобки из цементного раствора, жевать гудрон и кидать дымовухи из пластмассы с балкона. Что нам с лаком-то сделается? Проветрили. Голова немного у всех поболела, но в целом нормально, без жертв. Второе свойство лака проявилось примерно через неделю. Шел урок русского языка. Мы что-то усиленно писали. Вдруг тишину нарушил странный звук, одновременно трескучий и мелодичный. Мы повертели головами, не нашли источника его возникновения и снова уткнули носы в тетради. Минута через две звук повторился, потом красиво протрещала с другой стороны и тишина. Когда протрещала сразу с трех сторон, учительница прошлась по классу внимательно приглядываясь к каждому бесполезно все старательно писали она села за свой стол. вскоре снова негромко ты это уже интриговало все завозились и стали переглядываться. учительница подняла голову, Вновь стало подозрительно тихо. И вдруг, зараза, звук раздался совсем рядом. Ты Тырздс. Я посмотрела на соседа по парте. Правой рукой он вроде как писал, а ногтем левой подцепил лак и быстро отодрал тонкую полоску. Трыс. За одну секунду. Вот оно что. Лак был такого отвратительного качества, что высохнув, Легко и красиво отдирался прозрачными стрекочущими полосками. Я нащупала край, ковырнула, и под ногтем застрял прозрачный завиток. За ним поползла лаковая полоска. Она была похожа на тонкую льдинку, только не хрупкую, а гибкую, мерцающую. И звучащую. Сосед ткнул меня локтем. Надо мной стояла Светлана Юрьевна. Накрытая с поличным, я глупо уставилась на нее, и вдруг, как спасение с последнего ряда, откровенно, Ты ср... Все обернулись. В руках моего нечаянного спасителя был кусок лака размером с альбом. Вот это мастерство! Значит так, Светлана Юрьевна обвела взглядом класс. Пяти минут вам хватит? Все смотрели на нее, не понимая. Слушайте внимательно. Сейчас все обдираем лак. Заодно соревнуемся, кто быстрее и у кого кусок больше. Победители обдирают мой стол и еще. «Никому чтоб ни слова! Военная тайна, понятно?» «Поехали! Пять минут!» «Да еще как понятно!» «Да, любезная вы наша Светлана Юрьевна!» «Да чего же мудра!» Не орала, не шумела, а элегантно вышла из положения. И урок не сорвала, и нервы сберегла, и подарила нам кучу новых и приятных ощущений, и целую игру затеяла, и от дурацкого лака избавилась. Мы ей в благодарность... Еще и парты содой помыли.